Глава вторая. Блестящий дебют. «Нет, я собираюсь показать себя! Ты принимаешь нас за новичков, дитя? Цепь обмана!» В этот момент глаза Арка загорелись, и он тут же использовал ответный удар. Цепь обмана с диким звоном полетела в обратную сторону. «Магия была отражена мечом?» Диор в ужасе отшатнулся назад, но движение Арка были в несколько раз быстрее. Арк кинулся вперёд, И пнул Диора в грудь. Диор отступил и попросил помощи у своего напарника. «Джастин!» «А, я не могу отвлечься! Этот синий меч невероятно силён!» В ситуации один на один перевес Шамбала был очевиден, даже если его соперник был на стимулирующих зельях. Через некоторое время Диор вытащил кое-что из своей сумки. «Чёрт! Не могу поверить, что придётся использовать это в первом же матче!» Диор держал в руках дюжину собачьих клыков, Он бросил их на землю, и тут же из земли поднялись 12 вооружённых луком или мечом скелетов. Магический глаз тем временем закричал восторженным голосом. «Вау! Некромант использовал специальный расовый навык! Если он собирает клыки скелетов в течение своей охоты, его специальная техника позволяет призывать их!» «Удивительно, он призвал целых 12!» «Я объясню своё удивление! Правила турнира не позволяют использовать какие-либо предметы, кроме оружия на поле боя, за исключением тех, которые напрямую связаны с навыком игрока. Игрок Тёмный Волк показал нам несколько прекрасных движений, но в болоте справиться с таким количеством противников будет непросто. Может, ему поможет его коллега? Однако было продолжил атаковать жестина и даже не повернул головы в сторону арка. Магический голос со вздохом продолжил. а синий меч. Даже если у партнёров есть какие-то разногласия, тебе не кажется, что такое поведение неправильно в парном турнире? «Сейчас игрок Тёмный Волк в затруднительном положении!» Диор подумал о том же, и его рот растянулся в усмешке. Вот видишь, тебя бросили!» «Правда? По-моему, поддержка сейчас нужна будет тебе, а не мне!» «Давай покончим с этим! Скелеты в атаку!» Лучники скелета приготовились стрелять. «Призываю Деймоса!» Деймос появился прямо перед арком и закрыл его собой от стрел. Магический глаз закричал восторжным голосом. «Случилось невероятная Похоже, в этот раз синий меч в команде с игроком, владеющим призывом!» «А, но что мы видим? Это что, шутка?» «По сравнению со скелетами Диора, этот выглядит довольно потрёпанным!» «К тому же скелет всего один! Похоже, это последняя отчаянная попытка сопротивления!» Однако ирония была неуместна. После призыва Деймоса ситуация разительно изменилась. Хоть скелет и выглядел потрёпанным, он крушил летящие в него стрелы не хуже мощного щита». Поэтому все 10 стрел, пущенные в арка, были благополучно остановлены. Затем Деймос направился к скелетам и атаковал их. Если говорить о призыве, то и тут были свои правила. Уровень призванного монстра составляет 60% от уровня игрока, но у скелетов, призванных Диором, уровень составлял примерно 30-40% от уровня игрока. То есть, если Диор был сотого уровня, то его скелеты примерно 30-40. Деймос же отличался от других призванных монстров, Его статы росли независимо от статов хозяина. После того, как дэймос объединился с Уориком, его уровень составил 70 -й. Кроме того, стратегия управления арка отличилась от техники Диора, который призывал воинов одноразово. И к тому же они могли накапливать опыт. Двойной удар, захват. Хрусть! Руки скелетов так ломались под напором арка Деймоса. Так, Деймос, со скелетами мы разобрались. Теперь... В это время глаза Деймоса загорелись. Он просканировал тело скелетов. Те замерли с неожиданной тревогой. Деймос резко рванул вперёд и схватил кость одного из сопротивляющихся скелетов. На этом он не остановился и доломал скелету остальные кости. Скелет превратился в груду костей. Клац, клац, клац! Деймос повернул голову и неудовлетворённо осмотрелся. Прыжок! Не ожидавшие резкого движения скелеты разлетелись в разные стороны. Деймос стал преследовать их, даже не слушая команд арка. Хобби коллекционирования костей всё же взяло верх. Снова он. Арк вздохнул. Это было не в первый раз. Уже много раз Деймоса поглощало его хобби в собирании костей. Если он находил монстра с подходящей костью, он преследовал его до тех пор, пока кость наконец не попадала к нему. Но так как хобби всё же поднимало Деймоса статы, Арк не считал такое поведение большой трагедией. Единственное, что беспокоило Арка, то, что он не мог действовать согласно стратегии. Иногда Деймос, сломя голову, бегал за врагом, даже не слушая Арка. Хозяин должен уметь контролировать своих фамильяров. Арк не знал, кого можно призвать взамен убежавшему Деймосу. «Ладно, с одной стороны, это хорошо. Теперь мне не нужно отвлекаться на скелетов». Подумал Арк, посмотрев на Деймоса, всё ещё по-идиотски бегающего с толпой скелетов. С противоположной стороны донёсся голос Диора. «Не понимаю, как вообще можно призвать фамильяра, который даже не обращает внимания на хозяина?» «Но это шанс! Пока его скелет развлекается, сконцентрируйте на нём все атаки!» Лучники снова приготовились выпустить стрелы. «Вау! Лучники скелета сконцентрировали атаки на тёмном волке! Несмотря на то, что он призвал фамильяра, тот, похоже, сейчас занят своими делами, а тёмный волк скоро станет больше походить на ёжика!» «А?» Комментатор издал забавный звук и замолк. В зависимости от уровня скорость, точности и силы удара стрелы менялись. Стрелы скелетов 30-40 уровня были для Арка ничем по сравнению со стрелами воров. Арк слегка наклонился и взял меч. Сейчас он собирался пустить в ход комбо контратаки ответного удара. Стрелы, находящиеся в зоне атаки меча, быстро переводились назад в Диора. «А, остановите его!» — закричал Диор с удивлением. 15 оставшихся скелетов выхватили кинжал и окружили Арка. «Если сейчас использовать тёмный танец, то я быстро уклонюсь и нанесу критический удар Диору. Игнорировать скелетов и сконцентрироваться на некроманте — вот что нужно сейчас сделать. Это была базовая тактика в бою с некромантами. Некоторые некроманты вообще не умели сражаться без своих фамильяров. Лучше было напасть на некроманта и избежать ненужного боя со скелетами, однако Арк покачал головой. Я ошибался. Это место отличается от всех остальных. Здесь я всего лишь новичок, поэтому мне нужно научиться сражаться здесь. Если я хочу, чтобы ситуация развернулась в мою сторону, Мне нужно адаптироваться к условиям. Первой задачей Арка была адаптация к атмосфере тёмного Сильриона. Скелеты были лучшей мишенью для практики. Арк быстро осмотрелся и проанализировал ситуацию. Деймос уже разобрался с четырьмя скелетами и сейчас гонялся за пятым. Хотя его хобби было и странным, но хотя бы его не надо контролировать. Арку не приходилось и заботиться о Шамбале. Хотя у него осталось всего 40% здоровья, если сравнивать навыки... Джастин Шамбала не сравнится. К тому же, чем дольше длится матч, тем быстрее Джастин остаётся без эффекта от своих зелий. А это повышает эффективность атак Шамбала. «Как и ожидалось от синего меча!» При каждом отблеске оружия Шамбала приударит толпа восхищенно Охола. Остался только арк. «Ну, поехали!» Глаза арка сияли. Левые руки скелета, сжимающие кинжалы, поднялись вверх. Кинжалы были направлены на его шею. «Ой, похоже, Тёмный Волк собрался сражаться один против 15 скелетов. Он сошёл с ума! Или он просто стал слишком самоуверенным из-за того, что успешно отразил несколько стрел? Если Тёмный Волк сейчас проиграет, баланс матча пошутнётся, и это снова доставит синему мечу массу неприятностей!» «Ты просчитался, призвав скелетов!» Толпа громко гудела, поддерживая порицание глаза. Но Арк не обращал на это внимания. Он быстро пригнулся, уклоняясь от кинжалов, и нанёс удар ногой, повалив всех скелетов в радиусе 360 градусов на землю. Затем блеснул его меч, и три или четыре скелета остались без голов. Арк знал, почему Диор призвал именно скелетов. В схватке игрок против игрока самым опасным для некроманта был ближний бой. Многие маги боялись ближнего боя, но некроманта особенно. Они призывали скелетов, потому что из всех типов профессий у них была самая слабая защита. Поэтому как только битва начиналась, Он призывал воинов, чтобы прикрыться ими как щитом. В частности, всегда предпочиталась небольшая группа скелетов. После призыва скелетов перевёз в количестве был на стороне некроманта. К тому же скелеты оставались живы даже с переломанными ногами и руками. Даже если у них оставался 1% здоровья, его можно было восстановить за счёт остальных скелетов. Самым мощным щитом некроманта была способность восстанавливать здоровье. Однако слабым местом скелетов был их баланс. Когда скелету разбивали череп... Он оказывался обездвиженным, однако сильными местами были урон и способность восстанавливаться, хотя последнее можно было отнести к слабостям. Конечно, разломать череп, в то же время уклоняясь от десятков ударов, было непросто, однако противником был Арк. Он тренировался уворачиваться от дюжин тентаклей и научился тому, как себя вести с агрессивными монстрами. К тому же именно со скелетами он имел дело в подземном лабиринте. Уничтожить несколько скелетов 30-40 уровня было всё равно, что использовать тэквондо против ребёнка. Арк ногой повалил скелет на землю и сконцентрировал на нём атаки. «Восстановление!» Диор как сумасшедший использовал магию, но даже если скелеты восстанавливали здоровье, при повторном разбиении черепа он уже не мог сражаться. «Захват!» Всего за несколько минут Арк переломал черепа всем скелетам. «Это невозможно!» Цепь обмана! закричал Диор, выбросив руку вперёд. После призыва скелетов и восстановления их здоровья у него больше не осталось маны. Ну на что годится маг без маны? Арк рассмеялся буквально как животное. Вокруг него образовался небольшой смерч, и он и выбросил вперёд ступню. Диор сразу же потерял 50% здоровья. Джастиан! А я ведь не хотел использовать этот режим берсерка. Когда партнёру что-то угрожало, Джастин немедленно использовал свой смертельный навык – расовый навык Берсерка. Он восстанавливал 30% здоровья и слегка поднимал боевой дух, а также на 5 минут повышал атаку и защиту на 50%. Однако после 5 минут игрок не мог двигаться, поэтому этот навык применялся крайне редко. Однако в этом турнире 5 минут – значительное время. И этого времени хватит, чтобы довести всё до конца. В «Тёмном Силарионе» воинам давалось преимущество. Джастин занёс меч и отбрысил Шамбалу назад. В это время здоровье Шамбала уже было близко к нулю. Урон, полученный в начале турнира, был слишком велик. Сейчас он не мог противостоять возросшей на 50% силе Джастину и отступал. Ох, синий меч! Джастин воспользовался удачным моментом и выводит из боя лучшего игрока. Затем «Тёмный Волк» теснящи назад Диора подставляется под атаку Джастина сбоку. «После такого удара первые минуты тёмный волк вообще не сможет двигаться!» «Он в критическом положении!» Кризис было удачным словом. Пока на поле боя был Шамбала, Арк вообще не задумывался о поведении Джастина. К тому же здоровья у Арка осталось не так уж и много. Несмотря на превосходство уровня, бой с 15 скелетами был далеко не лёгким. Вдобавок ко всему, Диор начал атаковать. Если он получит удар сбоку и отвлечётся, то откроет центр для атаки... И вот тогда положение будет точно не из самых приятных. Если оба, Диор и Джастин, нападут на меня, моё положение усложнится». Арк лихорадочно соображал. К счастью, духовная сила, которую он использовал для призыва Деймоса, уже восстановилась до ста процентов. Он мог бы призывать Дедрика использовать тёмный танец, чтобы избежать отак Джастина. Но Арк потряс головой. Призыв Дедрика не поможет. В таком случае... «Отменить призыв! Призыв Деймоса!» В этот момент Деймос, вытягивающий кости из скелета, исчез и был снова призван возле арка. Деймос огляделся вокруг смущенным взглядом и увидел, что Джестин кинулся в атаку на арка. Однако удивление его ещё больше возросло, когда он обнаружил, что его ноги увязли в трясине. «Ба! Хозяин не даёт мне заниматься своим хобби!» «Что? Что происходит?» Но Джастин не успел отреагировать и врезался в Деймоса. Джестин слишком поздно занёс меч. Противник уже ушёл. А арк парил в воздухе. Он подпрыгнул, завис в воздухе и начал вращаться. Это был воздушный кручёный кик, заставляющий воздух вокруг бешено вертеться, будто смерч. Джестин был удивлён и поднял щит, чтобы защититься от струй воздуха, однако ударной волны не последовало. «Почему?» Джастин с глупым выражением наблюдал за движениями Арка. Он думал, что Арк ударит сбоку, но его нога внезапно взмыла вверх. «Обманка!» Да, воздушный кик был не более чем трюком для отвлечения внимания. Настоящая атака последовала, когда Арк приземлился и сделал ногами мельницу. Арк выбросил ногу и ударил Джастина в голову. Он вложил в удар весь свой вес и использовал технику меч рукопашная для повышения вероятности атаки. Джастин был обездвижен после атаки и упал на колени. «Двойной критический удар!» «Тёмный клинок!» Арк незамедлительно использовал клинок. Тёмный клинок, игнорирующий защиту при ударе, был особо эффективен против воинов, чрезмерно полагающихся на свои доспехи. Как только к удару был добавлен урон двух критических ударов, жизни Джастина закончились, и он свалился в трясину. На арене воцарилась гробовая тишина. Это было похоже на просмотр соревнований боевых искусств, где один участник запинывал второго до полусмерти. С некоторым запозданием магический глаз заорал. «Что это было?» «Иностранец показал совершенно невероятную технику боевого искусства!» «Я полагал, что Тёмный Волк — заклинатель, но он мастер боевых искусств!» «Тогда почему он призвал обычного скелета?» «А неважно! В любом случае мы выясняем, что Тёмный Волк — не вторая скрипка в этом поединке!» «Невероятно!» Диор уже бежал к Арку с оставшимся скелетом. Арк повернулся и услышал громкий звон. «Мерцай! Синяя волна!» В это время Шамбала полетел через на встречу Диору. Когда взлетевшая в воздух грязь снова упала вниз, из Диора уже торчал клинок шамбалы. Когда Диор упал, призванные скелеты превратились в прах, Шамбала стёр себе грязь. «Я просто сделал так, чтобы ты смог показать себя!» «Коварный ты тип!» Арк иронически улыбнулся и, наконец, понял ситуацию. Всё изначально разворачивалось по плану Шамбалы. Даже несмотря на допинг Джестина, Шамбала мог справиться с ним раньше. Однако Шамбала тянул время. Также он намеренно не остановил последнего удара Джестина, пришедшегося на арка. Было ли его планом позволить арку адаптироваться к условиям или проверить его навыки, арк понятия не имел. Но с самого начала бой продолжался по замыслу Шамбала. Да, нельзя было недооценивать его 37 выигрышей на арене. Зрители взорвались аплодисментами и криками. В отличие от прошлого раза, половина из них теперь предназначалась арку. Итак, закончился седьмой бой нашего турнира. Четырнадцатая команда побеждает. А победители — Синий Меч с его 38-й победой подряд и его напарник Тёмный Волк. Тёмный Волк прекрасно дебютировал и показал блестящие навыки ведения боя. Аплодисменты нашим славным победителям! Ха, -ха, ха Тёмный Волк, почему ты застрял в самом начале, когда ты ещё был полон сил и здоровья? Синий Меч, Тёмный Волк, вы лучше Я проиграл деньги, но вы завоевали нового фаната! «Тёмный волк, оппа! Ваши клыки потрясающие!» Арк тоже получил свою порцию громких оваций. Клац, клац, клац. дэймос наконец-то поднялся с земли. Помнил ли он то, что было с ним в прошлой жизни? Неожиданно для себя Арк понял, что Деймос любит привлекать к себе внимание. Он отменил призыв и вернул Деймоса в загробный мир. После того слияния его характер стал странноватым. Когда они вернулись в комнату ожидания, к ним подошёл NPC-администратор. «Поздравляю вас обоих!» Так как в турнире принимают участие много народу, ваш следующий матч будет послезавтра. Сейчас вы можете отдохнуть. Внезапно перед арком появилось информационное окно. Вы выиграли свой первый матч в тёмном Силарионе. Текущий рекорд — одна победа.